Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Здравствуйте, ребята. Это Будам. 28 октября 2008 года. Сегодняшний подкаст буду записывать на айтишную тему. Вообще-то запишу несколько подкастов на эту тему, а конкретно как мы тут ищем работу в айти программистами в Америке. Я думаю, что многое будет подходить не только к Америке, но я просто буду рассказывать то, что я делал много лет и знаю. Я думаю, что знаю. Во-первых, откуда мы узнаем о работе? Конечно, хорошо, если ваш хороший приятель занес в ваше резюме в компанию и поручился, но это бывает не так часто. И обычно вам приходится искать работу где-нибудь на интернете. Это было все не так, если взять лет скажем, 15 назад или дальше еще. Я помню, что мы делали. мы Тогда не было вот таких агентств, которые на интернете э, помещают объявления о работе. Тогда был главный источник для нас, по крайней мере, в районе Большого Нью-Йорка, газета «Нью-Йорк Таймс». Она выходила в воскресенье, вот, и... А на воскресный выпуск был очень толстый, в ней была секция, которая называется Classified, где помещались объявления о работе, и для программистов было довольно много страниц, 3, 4, 5 страниц только объявления для программистов. Я говорю начало 90-х годов. Мы тогда следили за этой газетой, мы знали некоторые киоски, куда нью-йорк таймс воскресная попадала раньше, немножко в субботу, и вот мы все шли в эти киоски, находили эти объявления, выбирали то, что нам нравится, и фоксовали наше резюме, стараясь быть первыми. Огромное количество, и до сих пор вообще резюме приходит на одно и то же объявление работодателей. 200, 300, 400, 500 может вернее, резюме может прийти как ответ на, на какую-то работу. То есть конкуренция довольно высокая. Но самое интересное в том, что конкуренция довольно высокая, Сначала в области резюме. Сначала резюме между собой пытаются бороться за существование, за то, чтобы их не выбросили в корзину. Но об этом мы еще поговорим чуть позже. А пока я вернусь все-таки к этой теме, к объявлениям, которые сейчас публикуются онлайн. Можно ли им доверять этими объявлениям Я бы сказал, можно доверять, но, во-первых, небольшому проценту. Во-вторых, только тем, что за которыми вы уже как бы следите долго. Если вы ищете работу, а искать работу нужно, в принципе, всегда. Не тогда, когда вас уже выкинули с работы, а когда всё, всё в порядке, и когда солнце светит, и травка зелёная, и небо голубое. То всё время надо просматривать и всё время быть на этом рынке, чтобы смотреть, что вообще происходит, кто требуется, какие skills нужны. И если нужно, сделать какие-то изменения ваших skills, чтобы вы тоже умели делать то или делать это, что требуется сегодня на маркете. И резюме, соответственно, должно отражать ваши эти скиллы. Одним словом, вы начинаете следить за объявлениями онлайн-объявлениями. Это довольно длительный процесс, несколько месяцев за ним будете следить, пока у вас не возникнет представления о том, кто действительно имеет работу, а кто нет. Если вы, например, увидите одно и то же объявление, которое изо дня в день помещается каким-то агентством, Это говорит о чем? Это говорит о том, что на самом деле работы у них такой нет. А, в общем-то, они, наверное, подписаны на этот сервис онлайновский, который э, помещает объявление, платят какую-то месячную плату и из-за этого публикуют одно и то же объявление изо дня в день. Довольно быстро вы сможете отличить объявления, которые меняются, которые живые, которые агентства, которые публикуют чаще новую новую работу, от тех, которые стабильно публикуют одно и то же все время. Ну и теперь следующий вопрос. Ну, допустим, вы нашли кого-нибудь, нашли какую-то работу, которая вроде бы подходит вам. Конечно, нужно, нужно им отправить резюме. Но прежде чем отправлять свое резюме, опять анализируйте эти объявления. Посмотрите, может быть, эта работа, как говорят в Америке, too good to be true. Может быть, это слишком уж хорошо она выглядит. Почему, например, все просят за вот такую работу программиста, к примеру, на Java, все дают, к примеру, 50 долларов в час. А вот это объявление, или это агентство, дает за эту же работу 70 долларов в час, примерно за такую же, с таким же опытом работы. Too good to be true. Это закон. Это значит, что у этих людей на самом деле работы нет. А они просто хотят собрать резюме более или менее людей, которые опытных. Те люди, которые э, считают, что они могут получить больше денег, они у них, естественно, лучше резюме и действительно лучший опыт работы. И вот они начинают отправлять свои резюме в эти агентства, которые пишут заведомо высокие ставки, высокие зарплаты или часовые ставки. И, как правило, это неправда. То есть они просто собирают базу данных резюме для того, чтобы в будущем, может быть, у них действительно когда-то будет работа, Я не хочу ничего сказать, но сегодня у них работы нет, а пока они просто собирают резюме, чтобы иметь на всякий случай хороших людей, database на тот случай, когда у них действительно будет, будет работа. Дальше вы э, наверняка будете искать работу через какое-то агентство. Довольно редко вы будете подавать аппликации на работу, В крупных компаниях. Опять же, я хочу напомнить, я говорю о том, что происходит в Америке. Не знаю, как происходит это в России. Не буду говорить. Но, может быть, вы что полезное для себя услышите в моих в моих э, записях, в моих, в моих аргументах. Так так вот, вы будете, скорее всего, идти через какое-то агентство. Допустим, вы нашли вот это объявление онлайн, и оно вам нравится, и вы им позвонили, и они действительно с вами хотят говорить и действительно вас отправили на интервью к клиенту. Клиент – это та компания, которая, возможно, будет вашим работодателем. И тут нужно, чтобы очень четко понимали, что общего между агентом, допустим, который помещает вас и отправляет вас на интервью, на работу, и, допустим, агентом, который продает недвижимость, real стоит В принципе, Вы должны помнить, что между ними общее то, что и тот, и другой работают на стороне селлера, на стороне того, кто продает. Скажем, если, если вы, допустим, хотите купить дом, вы думаете, что вы наняли агента, который вам поможет найти хороший дом, который вам подходит, но на самом деле агент, как правило, большинство агентов заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась как можно быстрее и чтобы продать вам этот дом как можно быстрее. Даже если он... В какой-то мере они соответствуют тому, что вы изначально хотели. Поэтому не будем себя обманывать. Агенты не представляют интересы покупателя, а, как правило, интересы продавца. Чем быстрее прода продастся дом, к примеру, тем быстрее агент получит свои комиссионные. Аналогичный случай в поиске работы. Если уже вас направили на какое-то интервью, агент заинтересован, чтобы вы взяли эту работу. Его не очень интересует, насколько вы насколько эта работа вам будет полезна, интересна в вашей будущей карьере, но они хотят закрыть дело. They want to close the deal. That's the end of story. То есть они хотят, чтобы вы взяли эту работу и, в общем-то, анализировать offer, предложение на работу. Это отдельная история, о которых я, о которой я буду говорить не в этом подкасте, а в каком-нибудь следующем или через один, скорее. Скорее. Одним словом, агент попробует, конечно, на вас давить каким-то образом, чтобы во-первых, во-первых, они захотят ваше резюме отправить какую-то компанию. Они будут давить на то, чтобы просто отправить его в компанию. и тут тоже надо быть осторожным. Почему? Потому что если ваше резюме придет в эту компанию из нескольких источников, из разных агентств. Скажем, некоторые люди, которых я знаю, делают большую ошибку. По моему мнению, есть многие люди, которые делают большую ошибку, которые рассылают сотни резюме, когда они ищут работу. И они рассылают... Эти резюме в агентство, которые могут быть не очень щепетильными, хотя они говорят вам, что да, мы вам мы обязательно скажем, если мы будем отправлять это резюме какому-нибудь клиенту, на самом деле они могут это не сказать и отправить клиенту ваше резюме, и это приводит к тому, что оно приходит из двух разных источников ваше резюме, что всегда плохо, и часто его могут выбросить только поэтому. Клиенты не хотят, вот эти работодатели не хотят никаких конфликтов, которые могут быть в которых они могут быть вовлечены только из-за того, что два разных агента говорят, что они вас прислали на поиск работы. Поэтому будьте осторожны. Но знайте, что, как правило, даже, я бы сказал, три из четырех агентов вам будут говорить, да, мы никогда не будем отправлять ваше резюме клиенту без того, чтобы вам об этом сообщить. И, и в основном... Я, вернее, надо, надо так сказать, 3 из 4 будут вам говорить, что они не отправляют без предупреждения резюме, но на самом деле они да отправляют. Поэтому, конечно, найти хорошего агента это тоже большое дело, только, наверное, четверть из них держит действительно слово. Ну и теперь перейдем непосредственно к поиску работы. Во-первых, во-первых, я хочу, чтобы главное как бы моя мысль была очень чётка. Донесена. Поиск работы состоит из трех отдельных шагов. Слово «отдельных» – это очень важно. Первый шаг – это получить интервью. Это первый. Второй шаг – это пройти интервью успешно. И третий шаг – это уже рассматривать предложение на работу. Или «offer», как здесь говорят. Так вот, очень важно, чтобы вы решали вот эти три задачи совершенно отдельно. И не смешивая, когда вы находитесь в процессе того, чтобы получить интервью хотя бы, ваша главная задача – это резюме. И вот не думайте о том в этот момент, как вообще интервью будет происходить. У вас его нет пока, вам надо его получить, поэтому все ваши усилия должны быть вокруг резюме. Итак, первый, первая, первая задача – резюме. Что нужно, в принципе, сделать здесь? Первое, не нужно рассылать резюме тоннами одно и то же резюме на все позиции, которые вы увидели онлайн. Каждое резюме, которое вы отправляете, должно иметь что-то, что подходит под объявление позиций. Ну, я, я много лет занимался Java, допустим, языком Java, поэтому я буду говорить, может быть, немножко Это то, что специфично для джавских программистов. К примеру, вы должны его чуть-чуть менять. К примеру, они говорят в этом объявлении, что нужен джавовский программист, у которого есть опыт разработки и приложений для веб. Может быть, в последние годы вы не занимались веб-приложениями вообще, а вы занимались там какими-нибудь там аппликейшн-серверами, и JVB, и, и и всяким таким. Может быть, до этого все же у вас было что-то с веб-девелопментом, э, Так вот, если вы отправляете э, резюме в то место, где требует веб-девелоперс, найдите это место у себя в резюме, вынесите его наверх, в верхнюю строчку summary, и, и там укажите коротко, что вы делали для веб-девелоперса, потому что это то, что они ищут. А, а если оно у вас будет находиться где-то глубоко закопанное в резюме, в общем, до этого, может, никогда и не дойдет. Ваше резюме просто выбросят довольно быстро, потому что от всей 200 резюме и потом еще обзвонить кому-то, это тоже работа, люди не хотят читать, тратить долгое много времени на чтение вашего резюме. Может быть, 5-10 секунд у человека есть, чтобы посмотреть ваше резюме, и ваша задача, чтобы его не выбросили в корзину. Это очень важная задача. Резюме должно быть короткое, и там не надо размазывать по стенке ничего, никакие вот эти стандартные клише, которые никому не нужны. Не надо рассказывать, как вы любите заниматься фотографией, и какие иностранные языки вы учитесь сейчас или вы занимаетесь windsurfing. Это никому не интересно. Вас ищут на работу программирования. Никогда вам не дадут работу только по программированию на Java, только потому, что у вас windsurfing. А это все занимает место. Резюме должно быть короткое. Я больше, чем 25 лет работаю в программировании, и мое резюме всего две страницы. И больше оно не будет. Я все время выбрасываю, выбрасываю, выбрасываю. Оставляю только последнее последние годы, это первое, то есть резюме должно быть короткое. Вот эти вот стандартные э, стандартные фразы наверху, которые, допустим, в Америке там пишут какую-то ерунду, э, ваши там э, цели, или там в Америке objective. I'm trying to find a challenging position that will help me to, to develop and... Э, и, в, своей, в общем, короче говоря, bullshit. Если вы отправили резюме, понятно, что вы ищете работу, А не надо это все тратить время и место на бумаге, для, для, для того, рассказывать какие-то стандартные клише. Очень короткое summary наверху того, что вы умеете. Причем это summary, как я уже сказал, должно меняться от при каждой почти при каждой отправке, отправке резюме. Дальше. Не надо писать, если вы уже очень много лет работаете в программировании, типа меня. Не надо писать, чем вы занимались в 80-х годах, ребят. Это уже... Понимаете, в какой-то момент вы достигаете такого возраста, почтенного, как у меня, когда добавление лет опыта работы уже не плюс, а минус. Поэтому, если вы, допустим, джавовский программист сегодня и ищете позицию на джаве, не надо расписывать в деталях, что вы делали на Visual Basic в 93-м году. Это не очень полезно. И поэтому не тратьте место на резюме. Резюме должно быть очень короткое. Очень короткая и, как говорится здесь, up to the point. Только то, что относится к работе. И вот, если, если вы не будете ленивым, если вы будете постоянно работать с каждым вашим резюме, то вероятность того, что вы получите интервью, значительно выше. Раньше было популярно писать так называемое cover letter. Это дополнительное письмо, дополнительная бумага, которую мы когда-то фоксовали и писали, что почему я есть лучший кандидат на вашу позицию. Сейчас, мне кажется, смысл и значение вот этих cover letters он становится все меньше и меньше меньшим. То есть полезность их уменьшается. Особенно, если вы сумеете написать короткое резюме и наверху в вашем резюме вы напишите те конкретные skills, вы их выделите, которые нужны работодателю, вероятность того, что ваше резюме возьмут довольно, ну, по крайней мере, выше. Не забывайте, что вот эти рекрутеры, эти агентства, они должны делать много-много так называемых холодных звонков. Cold calls. Они получают стопку из резюме, 200 штук, к примеру, они начинают обзванивать одному, звонить одному, второму, третьему. И когда вы, если вы получаете звонок, о чем это говорит? Это не говорит о том, что агент был очень как бы, его очень поразило, и удивило, ему нравится ваше резюме. Это значит, что его, по крайней мере, не выбросили ваше резюме, что уже неплохо, что это, это задача была первого шага, помните? Сделать так, чтобы получить интервью. Дальше вам делается этот холодный звонок, опять же, если это не агент, с которым вы работаете долго, и тут у вас еще есть один шанс провалиться. Он с вами разговаривает, как будто бы ему очень интересно узнать это, как же вы работали, какие у ваши достижения и успехи. Но он на самом деле автоматом в голове у него прокручиваются все ваши э, вот эти вот… Э, Во-первых, он слушает, как вы разговариваете, можно ли вас отправить клиенту. Во-вторых, он слышит, э, он пытается найти вот эти buzzwords, эти вот ключевые словечки, которые были у у клиента, который, которому нужен человек на работу, и у вас в резюме. совпадает они или не совпадает Он не понимает в технологии многого, но он со многими людьми говорил, и он понимает, что если где-то просится там GMS, и у вас нет GMS, или Messaging, или MQ Series, а у вас есть Типко, он уже достаточно нахватался того, чтобы понять, что человек, у которого есть Messaging там, с системой Типко, может переключиться на Messaging с системой WebSphere, или когда-то назывался MQ Series. Но, но не более того, но он достаточно грамотный для того, чтобы понять вас можно продать или вас продать нельзя, поэтому будьте показывайте энтузиазм если вы уже разговариваете с агентом но будьте достойны не надо, не нужно как бы себя продавать значительно продавать легко и дешево, скажем так ну и наверное последняя ошибка которую я считаю люди делают на этой стадии на стадии резюме Это публикация своего резюме на вот этих крупных сайтах, на, вот, публикация резюме на сайтах, которые являются онлайн-агентствами э, поиска. В принципе, считается, ну, может быть, конечно, для совсем начинающих программистов у, у них выхода нет, они в отчаянии, они хотят найти любые варианты, чтобы найти работу, Но, в принципе, когда вы уже станете более или менее опытным программистом, считается, что это в правилах плохого тона. Если вы работаете, скажем, 7-8-10 лет в этой индустрии, и до сих пор вы не нашли себе каких-то агентов нормальных, а единственное, что вы считаете полезным – это опубликовать свое резюме на вот этом онлайновом поиске, то, в принципе, агенты понимают, что ваша стоимость чуть ниже. Как вы понимаете, сильные известные программисты там не держат своих резюме. И, в общем, я вам тоже советую. Если можете, обойдитесь, обойдитесь без этого. Ну вот, пожалуй, все. Тема сегодняшней лекции закончена. Если у вас будут конкретные вопросы, оставляйте комментарии. Я с удовольствием вам отвечу. А за сим мы остановимся. Но я продолжу эту серию по поиску работы в программировании. С вами был Будам, 28 октября. Октября 2008 года. Спасибо, до свидания.